Глава шестая. Был ли Сталин низкорослым? Какого роста был Сталин? Казалось бы, не все ли равно? Величие или ничтожество государственного деятеля измеряется отнюдь не сантиметрами его роста. Впрочем, то же самое можно сказать и про обычных граждан. Попрекать человека невысоким ростом или изъянами внешности могут только нравственно ущербные люди. Однако у борцов с тоталитарном прошлом каждая лыка в строку. Обличители сталинизма сладострасно смакуют действительные и вымышленные физические недостатки тирана. Сталин же – сухорукий, низкорослый, рябой, с чудовищными комплексами, подозрительный, ночная подслушивающая тварь, с чугунными гирями своих словес, никому ничего не прощавший, особенно самостоятельного ума. Это ведь нечто совсем другое. Сноска 116. Лянда М. О сталинском мифе. Независимая газета, 2000 29 января, номер 16, 2078, страница 8. Особо продвинутые исследователи, вроде одного из видных специалистов США по изучению русской культуры методами психоанализа профессора русской литературы Калифорнийского университета в Дэвисе Даниэля Ранкурла-Ферьера, строят на этом целые теории. В результате болезни или несчастного случая в детстве левая рука стала неправильно развиваться, оставшись заметно короче правой и хронически не сгибалась в локте. Лицо его было в щербинах после перенесенной в детстве оспы. В простонародье его называли «ребой» – 30-107. Второй и третий пальцы на левой ноге были сращены вместе. «Он так и не вырос выше 170 сантиметров». Я заметил, что, когда его фотографировали, он поднимался на ступеньку выше других – 225. Имея все эти недостатки, Сталин, должно быть, испытывал постоянное гнетущее чувство неполноценности. Сноска 117. Ранкур Лаферьер Д. Психика Сталина. Психоаналитическое исследование. Перевод с английского. Т.Е. Астаховой. М.Е. Озеровой. Общая редакция В.М. Лейбина. Москва, 1996. Страница 75. Крупные, высокие и красивые люди раздражали низкорослого и рябового диктатора. Надо полагать, особенно сильно раздражал низкорослого диктатора маршал Шапошников. Американскому профессору-психоаналитику вторят и некоторые отечественные авторы. Крупные, высокие и красивые люди раздражали низкорослого и рябового диктатора. Сноска, 118. Медведев, Р.А. Ближний круг Сталина. Соратники вождя. Второе издание. Дополнено и переработано. Москва, 2005. Страница, 18. Медведев, Р.А. Окружение Сталина. Москва, 2006. Страница, 13. Низкорослый, сухорукий и ребой горец, неотесанный, грубый, злой, мстительный и невоспитанный. Естественно, не привлекал женщин. Они предпочитали ему холеных и образованных революционеров, выходцев из дворян с хорошими манерами. Сноска 119. Никонов А.П. Бей первым. Главная загадка Второй мировой. Москва. Санкт-Петербург. 2008. Страница 259. Василевский и Рокоссовский тоже изрядно раздражали Сталина. Эти умствования настолько вздорны, что даже такой заядлый антисталинист, как Б.С. или Заров, высказывает прямо противоположное мнение. Сталину явно нравилось, когда маршалы и охранники, советские герои и героини были дородны, с выразительными открытыми лицами, ясноглазы и светловолосы. Сноска 120. Елизаров Б.С. «Сталин. Болезни, смерть и бессмертие. Новая и новейшая история. 2000-й. Номер 6. Страница 127». А его, Сталина, историческая правка. В специфическом природном обаянии говорит и то, что, несмотря на слабое здоровье и физические недостатки, у него никогда не было проблем с женщинами. Сноска 121. Там же страница 126. Каким же на самом деле был рост кремлевского диктатора? Обратимся к документам. Как известно, будущий революционером Иосиф Джугашвили неоднократно арестовывался. 17 июля 1902 года – историческая правка. Батумский городской врач Г.Л. Элиава под руководством подполковника С.П. Шабельского составил первое известное нам описание примет И.В. Джугашвили – Вот некоторые его детали. Размер роста – 2 оршина, 4,5 вершка. Сноска – 122. Островский АВ, кто стоял за спиной Сталина. Москва, 2004, страница 191. То есть 162 сантиметра в переводе на метрическую систему. Сноска – 123. АВ Островский ошибочно пересчитывает эти цифры как 164 сантиметра. Однако, когда в начале 1904 года Сталин бежал из сибирской ссылки в телеграмме, отправленной в Иркутское охранное отделение, указан другой рост будущего вождя советского народа – 38 вершков. В пересчете на метрическую систему это 169 сантиметров, сноска 124, а в Островский ошибочно пересчитывают эту цифру как 171 сантиметр. Новоудинское властное правление донесло, что административный Иосиф Джугашвили 5 января бежал. Приметы. 24 лет, 38 вершков, ребой глаза карие, волосы, голове, бороде, черные, движение левой руки ограничено, розыску приняты меры. Телеграфировано Красноярскому начальнику железнодорожной полиции. Заисправника Киренский. Сноска 125. Островский АВ. Кто стоял за спиной Сталина? Москва. 2004. Страница 206. Такой же рост, два аршина, шесть вершков, то есть 169 сантиметров, приведенный в учетной карточке Бакинского жандармского управления. Сноска 126. Там же страница 317. В регистрационной карте, заполненной на ИВ Джугашвили петербургским охранным отделением в сентябре 1911 года, указан рост 174 см. Сноска 127. Там же страница 337. В открытом листе, составленном в июле 1912 года, при отправке Сталина в очередную ссылку 2 аршина 6 вершков, то есть 169 см. Сноска 128. Там же страница 356. Наконец, в регистрационной карте, оформленной Петербургским охранным отделением, в марте 1913 года снова указан рост 174 сантиметра. Сноска 129. Там же страница 380. Глядя на фотографии, дотошный читатель может поинтересоваться, почему рост политического преступника Иосифа Вассарионовича Джугашвили указан в сантиметрах. Ничего странного в этом нет. 4 по старому стилю 16 июня 1899 года Николай II утвердил положение о мерах и весах, вступившее в силу с 1 по старому стилю 13 января 1900 года. Согласно статье 11, которого международные метры и килограмм, их подразделения, равно и иные метрические меры, дозволяется применять в империи наравне с основными российскими мерами в торговых и иных сделках, контрактах, сметах, подрядах и тому подобное По взаимному соглашению договаривающихся сторон, а также в пределах деятельности отдельных казенных ведомств и общественных управлений с разрешения или по распоряжению подлежащих министров. Сноска 130. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том 19. 1899. Санкт-Петербург, 1902. Страница 623. Однако физические измерения роста производилось в вершках, и лишь затем результаты пересчитывались в сантиметры. 169 см 2 орши на 6 вершков. 174 см 2 аршина семь 7 вершков. Очевидно, рост Сталина заключался в этих пределах, и оформлявшие документы жандармы округляли его то в большую, то в меньшую сторону. Что же касается самой первой цифры сталинского роста – 162 сантиметра, то она, по всей видимости, является ошибочной. Сноска – 131. Как известно, рост человеческого организма продолжается примерно до 25 лет, однако 23-летний Иосиф Джугашвили вряд ли мог подрасти почти на 10 сантиметров. Это вполне согласуется с послереволюционными данными. В конце жизни рост Сталина составлял 170 сантиметров, а, как известно, к старости рост человека немного уменьшается. Сноска – 132. Елизаров БС «Сталин. Болезни смерти бессмертия. Новая и новейшая история. 2000-й, номер 6. Страница 127». Также любопытно взглянуть на совместные фотографии Сталина и Кирова. Как мы видим, Сталин заметно выше Сергея Мироновича. Между тем, согласно медицинскому заключению о смерти Кирова, рост последнего составлял 168 сантиметров. Сноска – 133. Кириллина АА «Неизвестный Киров», Санкт-Петербург, Москва, 2001, страница 223. Итак, вопреки глубокомысленным рассуждениям психоаналитиков, рост Сталина явно превышал 170 сантиметров. Много это или мало? Согласно отчету об общей воинской повинности в империи за первое десятилетие, В 1874-1883 годах средний рост новобранцев в целом по Российской империи составил 164,1 сантиметра. В Привислянском крае, польские губернии, историческая правка, 162,4 сантиметра. В Европейской России 164,2 сантиметра. В Азиатской России с Кавказом 165,4 сантиметра. Сноска 134. Аночин Д.Э. на географическом распределении роста мужского населения России. Санкт-Петербург. 1889. Страница 80. Самый высокий рост был у новобранцев из Курлянской губернии – 167,0 см. Следом шли Лифлянская и Эстляндская губернии по 166,7 см. Кубанская область – 166,6 см. Сноска – 135 Там же страница 77. Таким образом, для своего времени Иосиф Другашвили вовсе не был низкорослым. Скорее, он мог считаться человеком выше среднего роста. Впрочем, как я уже сказал в начале этой главы, величие государственного деятеля измеряется отнюдь не в сантиметрах.